Глава 4. Послушник повёл их на первый этаж восточного крыла по каким-то многочисленным переходам. Внизу оказался просторный коридор, вдоль стен которого тянулись высокие деревянные колонны, покрытые красным лаком и украшенные затейливой резьбой и позолотой с изображениями драконов, взвиявшихся в облаках. Тёмные доски пола, отполированные войлочными подошвами обуви многих поколений, красиво отливали глянцем. Подойдя к дверям зала церемоний, судья Ди сказал Даоганю: "Пока я побеседую с настоятелем, отправляйся к старости и сообщи ему, что у нас сломалась ось. Я надеюсь, что сегодня вечером им удастся её заменить". Потом он добавил шёпотом: "Постарайся раздобыть у него или у кого-то другого подробный план этого зловещего места". Приёмные покои располагались возле входа в главный зал. Когда послушник пригласил судью войти, тот с удовлетворением отметил, что благодаря жаровне с раскалёнными углями комната жарко натоплена, а дорогая порчёвая обивка стен удерживает тепло. Высокий худощавый человек поднялся с позолоченного сиденья в глубине комнаты и двинулся навстречу судье по толстому ковру. Он был в длинном не спадающем одеянии из желтой парчи, отчего казался особенно статным. Голову его венчала высокая желтая шапка наподобие тиары, отделанная красными кистями, которые не спадали на спину. Настоятель радушно приветствовал судью Ди, и тот отметил, что странные серо-синие глаза хозяина столь же неподвижны, как и вытянутое строгое лицо, почти лишённое растительности, лишь тонкие усики и короткая колочковатая бородка. Они уселись в кресла с высокими спинками подле того возвышения, на котором прежде восседал настоятель. Послушник готовил чай на красном лакированном столике в углу. «Мне крайне неловко, что мое появление совпало с вашим крупным ежегодным торжеством. У вас в монастыре несомненно и без того много гостей, и я опасаюсь, что мое пребывание здесь доставит вам немалые неудобства». Настоятель посмотрел на него в упор своими маленькими глазками, и хотя взор его был устремлён прямо на судью, у гостя возникло неприятное ощущение, что на самом деле взгляд хозяина обращён куда-то вовнутрь самого себя. Настоятель приподнял длинные изогнутые брови, низким бесцветным голосом он ответил: "С вашим посещением, ваша светлость, вы не причинили нам ни малейших неудобств. На втором и третьем этажах в восточном крыле нашего жалкого монастыря имеется более 40 комнат для гостей, хотя, разумеется, ни одна из них не может быть достаточно удобной для гостей столь высоких, как наш наместник Предоставленный мне покои безукоризненно и поспешил заверить судьям. Он принял чашку горячего чаю, которую двумя руками почтительно подолгу ему послушник. Судья ощущал мучительно пульсирующую боль в висках. Оказалось, Ему требуется немало усилий, чтобы произносить самые обычные вежливые фразы. Он решил перейти прямо к делу. Для меня было бы нессказанным удовольствием посетить столь прославленный монастырь сразу после того, как я приступил к своим обязанностям в Ханюане. Однако в течение всего прошлого лета неотложные служебные дела мешали мне покидать Ханюань. Помимо желания получить ваше наставление в вере и обозреть это интереснейшее древнее сооружение, я намеревался также кое о чём расспросить вас. Я полностью к услугам вашей светлости, о чём бы вы хотели узнать? Мне хотелось бы знать некоторые подробности о тех трёх смертных случаях, что имели место здесь в прошлом году, сказал судья, разумеется, только чтобы закончить свой отчёт. Настоятель значком велел послушнику удалиться, и когда за юношей закрылась дверь, с езвительной улыбкой произнёс: "У нас проживает более сотни монахов, ваша светлость, не говоря уже о служках, мирянах" послушниках и случайных гостях человеческая жизнь подвластна законам установленным небом и здесь люди заболевают и умирают как в любом другом месте какие именно три смертных случая вы имели в виду ваша светлость дело в том что просматривая судебные отчёты среди прочих свидетельств о смерти направленных в Хань Юань из вашего монастыря я обнаружил по меньшей мере Три имени посторонних девушек. Я полагаю, что они прибыли сюда, чтобы принять постриг и стать монахинями. Заметив, что настоятель пощипывает тонкие брови, судья Ди добавил, едва улыбаясь. Их имена и обстоятельства кончины я не помню. Разумеется, я... Освежил бы всё это в памяти, прежде чем прибыть сюда, но поскольку данный визит явился для меня совершенно непредвиденным, он не закончил и выжидающе посмотрел на собеседника. Настоятель медленно кивнул. Полагаю, мне известно, какие три случая имеет в виду ваша светлость. Да, была одна знатная молодая особа из столицы, госпожа Лю которая в прошлом году заболела здесь у нас. Многоопытный учитель Сунь лично пытался лечить её, но увы. Внезапно он замолчал и пристально посмотрел на дверь. Судья Ди обернулся, чтобы увидеть, кто же вошёл, но дверь снова закрылась. Да чего без церемонные эти актёры, сердито воскликнул настоятель, врываются даже не удостожившись постучать в дверь, и в ответ на удивлённый взгляд судьи быстро пояснил: "Мы обычно приглашаем небольшую труппу профессиональных актёров в помощь монахам, участвующим в мистериях, которые устраиваются в праздничные дни ежегодно". Кроме того, актёры исполняют интерлюдии по большей части, состоящие из акробатических трюков и жонглирования, а также устраивают другие развлечения, демонстрируя своё искусство. Они вполне годятся для этого, но, разумеется, не имеют при этом ни малейшего понятия о монастырском уставе и правилах поведения. Он сердито ударил посохом о пол и заключил: "В следующий раз мы обойдёмся без их услуг". "Да", сказал судья Дия, "я вспомнил. Девушка по фамилии Лю умерла после продолжительной болезни. А не могли бы вы мне сообщить, всего лишь для официального отчёта, кто производил вскрытие?" "Староста, ваша светлость, он опытный врач". "Понятно. А ещё одна девушка, кажется, покончила с собой. Это печальная история, со вздохом ответил настоятель. То была не глупая девушка, но слишком уж впечатлительная. Её преследовали галлюцинации. Мне не следовало бы допускать её сюда, но поскольку она страстно желала стать монахиней, а родители настаивали на этом, Однажды ночью госпожа Гао в сильнейшем нервном потрясении приняла яд. Тело её было возвращено родителям, и её похоронили в родных краях. А третье, если не ошибаюсь, это тоже было самоубийство. Нет, это был несчастный случай, ваша светлость. Госпожа Хуан, тоже была одаренной девушкой. Ее очень интересовала история этого монастыря. Она часто посещала храм и исследовала прилегающие постройки. Однажды она прислонилась к Балюстраде, там, вверху, на юго-восточной башне. Решетка обрушилась, и девушка упала в ущелье, что прилегает к монастырю с восточной стороны. Среди материалов о кончине госпожи Хуанн Не было отчёта о медицинском вскрытии, заметил судья. Настоятель печально покачал головой. Нет, Ваша Светлость, медленно подтвердил он. Обнаружить её останки не удалось. Над днём ущелье есть расщелина глубиной в несколько сот локтей, никто даже и не пытался туда спуститься. Воцарилось молчание. Потом судья Ди спросил: "Кажется, башня, с которой она упала, находится непосредственно над кладовой?" В таком случае это прямо напротив восточного крыла, где расположены отведённые мне покои, совершенно верно. Настоятель отпил глоток чая, очевидно полагая, что настало время прекратить расспросы. Но судья Ди не пошевелился, чтобы откланяться. Некоторое время он поглаживал свои длинные бокенбарды, потом задал вопрос. У вас ведь нет монахинь? постоянно проживающих в монастыре. Нет, к счастью, нет. На лице настоятеля появилась тонкая усмешка. У меня и без того достаточно много забот, но поскольку наш монастырь, разумеется, совершенно незаслуженно пользуется высокой репутацией в этой провинции, многие семьи, чьи дочери желают посвятить себя религии, настаивают на том, чтобы постриг был принят именно здесь в течение нескольких недель они получают наставление в вере затем им вручается свидетельство о присвоении монашеского сана они покидают нас и поселяются в каком-нибудь женском монастыре в провинции судья ди чихнул, вытерев усы шёлковым платком, он учтиво произнёс: "Примнога благодарен вам за разъяснение. Вы понимаете, что мои вопросы простая формальность. Я даже помыслить не мог, чтобы здесь хоть в чём-то был нарушен закон". Настоятель кивнул с серьёзным видом. Судья опорожнил чашку с чаем и заключил: "Вы только что упомянули учителя Суня. Это случайно не тот ли знаменитый учёный и писатель Сунь Мин, который несколько лет назад служил при дворе в качестве наставника его императорского величества? Да, он самый. Своим пребыванием здесь учитель оказывает огромную честь нашему монастырю. Как вам известно, карьера его преподобия была блистательна. В течение многих лет он занимал пост губернатора столицы. Но после смерти двух жён вышел в отставку. Тогда-то его и назначили императорским наставником. К тому моменту, когда он покинул императорский двор, трое его сыновей уже выросли, они поступили на государственную службу, и тогда он решил посвятить оставшиеся годы жизни философским studiям и избрал наш монастырь своей обителью. Его преподобие живёт здесь уже более 2 лет медленно кивая он продолжал с видимым удовлетворением Присутствие здесь учителя поистину невиданная честь, и он не пытается держаться обособленно, проявляет живейший интерес ко всему, что здесь происходит, и также регулярно присутствует на наших религиозных службах. Поэтому его преподобие великолепно осведомлён во всех наших делах и всегда охотно даёт нам свои ценные советы. Судья Дист с тоской представил, что ему придётся нанести визит вежливости и этому высокочтимому мужу. Он спросил: "А в какой части монастыря находится обитель учителя?" В его распоряжении была предоставлена западная башня, но Ваша Светлость сейчас может увидеть учителя в зале церемоний, где его преподобие наблюдает представление. Ваша светлость встретит там также госпожу Бао, благочестивую вдову из столицы. Она прибыла сюда несколько дней назад вместе со своей дочерью Белой Розой, которая намеревается посвятить себя духовной жизни. Кроме того, там также присутствует господин Цзун Ли, известный поэт, прибывший к нам несколько недель назад. Вот и все наши гости. Остальные отложили планируемые визиты из-за ненастной погоды. Ну и, конечно, театральная труппа господина Куань Лая. Ну, наверное, этот презренный сброд не представляет интереса для вашей светлости. Судья Ди энергично высморкался. Он был сердит. Его всегда поражала та несправедливость, с которой люди в массе своей относятся к актёрам, считая актёрское ремесло подлым занятием и причисляя лицедеев к отверженным. Он ожидал от настоятеля более уважительного отношения к людям этой профессии, а потому сказал: По моему мнению, актёры делают полезное дело. Они за небольшую мзду подставляют простым смертным доступные развлечения и тем самым привносят живительную струю в слишком серую однообразную жизнь. Более того, исполняя сценки из далёкого прошлого, они знакомят наш народ с его великой историей. Между тем, ваши мистерии по превосходству лишены этого. Настоятель строго заметил: наши мистерии скорее аллегорические, чем исторические. Они предполагают распространение истины и поэтому ни в коей мере не могут приравниваться к обычным театральным представлениям чтобы как-то смягчить категоричность своего замечания он добавил с улыбкой и всё же я надеюсь что ваша светлость сможет убедиться что они не совсем лишены историчности театральные маски и костюмы которым нашлось применение в этих мистериях были изготовлены в нашем монастыре более 100 лет тому назад это раритеты А теперь позвольте, я провожу вашу светлость в зал. Представление началось в полдень, и сейчас идут уже заключительные сцены. Затем я прошу вас проследовать в трапезную и разделить с нами простой и скромный ужин. Я надеюсь, ваша светлость милостиво согласится принять участие в трапезе. Перспектива сидеть на официальном приёме не очень-то привлекала судзюди, но будучи наместником уезда, к которому принадлежал монастырь, он не мог отказаться. С превеликим удовольствием принимаю ваше предложение, бодро ответил он. Оба поднялись. Когда они вышли из приёмных покоев, настоятель быстро окинул взглядом полутёмный коридор. Похоже, он испытал облегчение, что там было пусто. Он учтиво подвёл судью Ди к высокой двойной двери.